Анатомия революции Плавный ход эволюции, как в природе, так и в обществе, как считал Кропоткин, неизбежно прерывается скачками, вызывающими быстрые изменения. В книгах, статьях, речах, на митингах он говорил о неизбежности такой революции в обществе, которая уничтожит социальную несправедливость, систему насилия и эксплуатации. Уже на протяжении практически трех десятилетий Он работал над приближением этой революции. И вопрос о том, почему начинается революция, как они протекают и каким результатом приводят, занимал его все это время. Он понимал, что будущее невозможно представить себе без изучения прошлого. И, конечно, очень много даст для этого погружения в историю самой великой революции, произошедшей на рубеже 18 и 19 веков во Франции. В Франции Петр Алексеевич всегда чувствовал особую привязанность. «Сказать трудно, до чего мне Франция, ее поля, крестьяне в полях, ее дороги, сам ландшафт этих дорог, насколько они мне родные», – писал он в одном частном письме. «Может быть, имело значение, что в детстве воспитателем был француз, большой патриот своей страны И раннее знакомство с французской культурой и языком не могло не сыграть своей роли. В 1889 году исполнилось 100 лет Великой Французской революции, впервые провозгласившей целью человечества достижение свободы, равенства и братства. Кропоткин обуликовал к юбилею для статей. Первая статья появилась в Лондоне в июньском номере XIX века. Она называлась «Великая революция. и Ее урок». В том же году в «Ля револьт» Ивановской Фридом» Кропоткин продолжил эту тему. В 1893 году в Париже вышла небольшая книжка «Великая революция», а затем в газете Жанна Грава «Новые времена» на протяжении пяти лет публиковались большие статьи с продолжением, освещавшие отдельные стороны революционных событий столетней давности – об интеллектуальном движении 18 века, о действиях жандистов и кабинцев, о конвенте, о парижских секциях, о крестьянских восстаниях, предшествовавших революции. Получился целый цикл из 18 статей. Его начало – рецензия на книгу французского историка и Пайтетена, написанная Кропоткиным для редактировавшегося Петром Лавровым журнала «Сово» в 1878 году. Но журнал был закрыт, Рецензия тогда не появилась, а через 30 лет в 1909 году вышла книга «Великая французская революция» 1789-1793 годы, одновременно в нескольких странах на французском, английском, немецком и испанском языках. Вскоре появилось ее издание на голландском, польском, шведском, итальянском. На русском ее собирался издать Максим Горький в дачестве «Знания». Конечно, когда Кропоткин писал книгу о французской истории, он не мог не думать об истории российской. Но вот что он написал Горькому из Брайтона 16 декабря 1909 года. «Три теперешних условия русской жизни, боюсь, что издать ее в России не удастся. Дух книги и возможные, но неизбежные параллели, вероятно, помешают». Издательство Горького уже приступило к выпуску собрания сочинений Петра Алексеевича в семи томах. бывший тома. 1. Записки революционера. Второй. Ссылка в Сибирь. Четвертый. В русских и французских тюрьмах. Пятый. Идеалы и действительность русской литературы. Царской цензуре, однако, очень не понравилась книга о русских и французских тюрьмах, которая в России читалась как обвинительный акт против бесчеловечных условий в тюрьмах. на каторги и ссылки. Горькому Петербургский окружной суд вынес в апреле 1911 года определение о сыске в связи с изданием этой крамольной книги. Писатель находился тогда в Италии, на острове Капри и смог избежать суда. Таким образом, на русском языке Великая Французская революция вышла в Лондоне в эмигрантской типографии. Когда книга готовилась к изданию, автор ее писал переводчицы Марии Гольдсмит. По-русски я еще более люблю эту книгу. Хорошая она и верная, и хотя до самой революции семнадцатого года в России книга Рапоткина не была издана, а ее содержание читатели узнали из критических статей в журналах «Русское богатство» и «Голос минувшего». Во Франции этот труд получил высокую оценку самого большого знатока французской революции – создателя, посвященного ей исторического общества, автора многих книг о ней Альфонса Алара. Недавно вышедшая книга господина Кропоткина очень серьезная, очень умная и очень содержательная по части фактов и идей. Писал он в 1909 году в журнале «La Révolution Francese». Бесьма поучительно посмотреть на революцию глазами Кропоткина. а его взгляд был особенным. Отличие его от подходов других весьма компетентных историков заключается именно в том, что он показал революцию в объеме, весь необъятный мир ее. Революция, перевернувшая всю жизнь Франции и начавшая ее перестраивать в несколько лет, представляет собой целый мир, полный жизни и действия. Историки рассматривали в основном деятельность вождей революции, Кропоткин же был убежден в том, что французскую буржуазную революцию, открывшую путь для развития капитализма в стране, делал народ, и он показал революционное движение народных масс, крестьян и городской беднады. Нельзя сказать, что другие историки совсем исключали народ из сочинений, но только Кропоткин раскрыл процесс зарождения и развития революции прежде всего в недрах народа. Он как бы осветил револю революцию снизу, Чего никто из историков еще не делал, дар-социалист Жан-Жарес, четырехтомный труд которого, вышедший в 1904 годах, Кропоткин внимательно читал. Эти тома сохранились, и на поляхах обнаружено множество пометок карандашом. Из них складывается Кропоткинское понимание истории революции, отличное от Жаресовского, который подчеркивал буржуазный характер революции. В значительной степени концепцию революции Кропоткин сформировал, отталкиваясь от точки зрения Жореса, и выстроил свое понимание хода событий. Государство оказалось в критическом положении, так что правительству поневоле пришлось вступить на путь реформ. Они были начаты в согласии века XVI, но оказались половинчатыми, а в результате никого не утворили. Король, напуганный теми придворными силами, которые этим-то реформам противодействовали, вдруг остановился. Надежды, возникшие было в народе, оказались напрасными, и тогда разгорелось зарево народных бунтов, поддержанных явно выраженным недовольством молодой буржуазии. Под этим натиском правительство вынуждено было созвать Генеральные Штаты для продолжения политики реформ, но было уже поздно. Народ почувствовал свою силу, и борьба приняла острый характер. Вспыхнуло мощное восстание крестьян жакирия, дворянство призвало на помощь наземные войска, но борьба все накалялась, пока окончательное уничтожение крепостного права не было узаконено созданным в Париже новым революционным органом власти конвентом. Изучая ход событий, предшествовавших революции во Франции, Кропоткин видел много похожего на то, что происходило в России в 60-80-х годах XIX века. В обеих странах речь шла об отмене изжившего из себя крепостного права, но половинчатость реформ стимулировала народное движение. Во Франции этот бунт очень быстро привел к победе революции, произгласившей на все времена свободу, равенство и братство. В России ситуация затянулась на десятилетия. Жан Жарес считал Буржуазию главной действующей силой революции и поддерживал идею сильного государства как необходимого условия развития революции. Русский антиэтатист Кропоткин, мировоззрение которого формировалось под влиянием народничества, не мог согласиться с недооценкой революционной роли крестьянства во французской революции, предвидя ее значительность в грядущей российской революции. В книге Подробно исследовано, как жил накануне революции, доведенный до обнищания французский крестьянин. Жестоко подавляющиеся голодные бунты стали обычным явлением французской жизни. Но вместе с тем отдельные, выделившиеся из общей массы крестьяне, сумевшие выкрепкаться из нищеты, всяли надежду на возможное изменение положения. Если отчаяние нищета толкали народ к бунту, то надежда на улучшение вела его к революции. Как и все революции, революция 1789 года совершилась благодаря надежде достигнуть тех или иных крупных результатов. Народ был участником всех революционных событий. Крестьянские восстания, бунты в Париже, созыв генеральных штатов, баррикады везтия Бастилии и снова народные восстания в городах и селах, декларации прав человека, бегство короля, наземное нашествие... образование парижских секций, органов народного самоправления, и только к концу книги появляются на ее страницах революционные вожди Марат, Д'Антон, Робеспьер. Глава 67 «Террор» и последняя 68 «Девятая Термидора. Торжество реакции» посвящены рассказу о том, как революция уничтожила сама себя. Подведен итог. Что же дала французская революция Франции человечеству? А дала она освобождение крестьянина от крепостного права, резкое увеличение трудности труда, равенство граждан перед законом и представительное правление всем странам Европы, кроме России. И еще одно, и это заметил из всех историков только Кропоткин. Мы видели, как за все время революции старалась пробиться коммунистическая мысль. В буржу... буржуазной революции? Да, Кропоткин был убежден, что Великая Французская революция стала источником всех коммунистических, анархических и социалистических воззрений нашего времени. В книге о Французской революции он обращает свою мысль к России. Какой нации упадает теперь на долю задача совершить следующую Великую революцию? Одно время можно было думать, что это будет Россия. И тогда является вопрос, если Россия затронет революционными методами земельный вопрос, как далеко пойдет она в этом направлении? Сумеет ли она избегнуть ошибки, сделанной французским национальным собранием? И отдаст ли она землю, обосчисленную тем, кто ее обрабатывает? Но, замечает Кропоткин, любой народ, который встанет теперь на путь революции, получит в наследие то, что совершено во Франции. Кровь Пролитое ими, пролито для всего человечества. Страдания, перенесенные ими, они перенесены для всех наций и народов. Все это заставляет достояние всего человечества. Все это принесло свои плоды и откроет человечеству широкие горизонты, на которых вдали будут светиться, как маяк, все те же слова – свобода, равенство и братство. Так заканчивается исторический труд Капоткина о Великой Французской революции. Одно из лучших произведений. Достаточно было бы одной только одно этой книги для того, чтобы имя Кропоткина вошло в историю мировой науки. Заметим, что через несколько лет книга о Великой Французской революции стала удивительно современной на родине ее автора, где также произошла революция.